Под Новый год, год, год, год, год, год Мне Дед Мороз Подарочек занес Я задала ему вопрос Почему у тебя красный нос? И почему ты говоришь под нос? И запах от волос Снова летит коту подвост И год и Дед Мороз На улице в юга Светусик мне на юга Сейчас я уже подогретый Но только тепло мочега я подарю тебе то, что тебе еще не подарили Черт! У меня для тебя есть умение петь чувств стиля Убери руки от салата, деда откусит тебе лапы Папа потратил пол зарплаты за мои танцы и куранты Расскажи мне лучше, как там в этом году себя вела ты И я пойму, кому подарок для тебя лилысого папы Под Новый год, Новый год мне Дед Мороз. Тебе красный нос, и почему ты говоришь под нос, и запах от волос нам летит, как под подвоз, и год, и Дед Мороз. дяди не берут, чудеса, не хотят лабу. Зачем им этим маскарады? Важить, да, чудо. Я бы хотел в Большой театр, но я Мы танцуем, в Джерси, не говори мне фофо пепе, меня это бесит Пока вы, Али въезжуте, мы как на забеге Я, конечно, не ганвест, Мне рифмы платят деньги Что ты мне Ничего Что ты мне принес? Ничего Что ты мне принес? Ничего Что ты мне принес? Ничего Что ты мне принес? Ничего не принес Ничего Что ты мне принес Новогоднее настроение под новый год мне Дед Мороз подарочек занес, я задала ему вопрос. Почему тебя красный нос? И почему ты говоришь под нос? И запах от волос, нам вылетит как под летит мороз. Под новый год подарочек занес, я задала ему вопрос. Почему тебя красный нос? И почему ты говоришь «Поднос» И запах от волос, нам